Пушкин называл романом некое историческое действо, развитое на судьбах отдельных людей. В описании своего романа Капитанская дочка он шёл много лет. И ещё где-то в середине 20-х он задумывался над тем, Как написать роман, и даже одному из приятелей предсказывал, что он заткнёт за пояс самого Вальтера Скотта. Но тем не менее это откладывалось с года на год, и к написанию того произведения, которое потом получит название Капитанская дочка, Пушкин приступил в 1800 В 1932 году. Так что работа эта шла параллельно с историей Петра, с историей Пугачёва и с другими произведениями. Первая редакция «Капитанской дочки» была завершена летом 1936 -го года. И завершив свою рукопись, Пушкин сразу стал её переделывать. Почему? Почему? Для того, чтобы это понять, может быть, стоило бы начать сначала с эпиграфа. Вот эпиграф к Капитанской дочке всем известен: "Береги честь смолоду". Это, так сказать, основной смысл, главное соображение, которое содержится в этом романе. Известно и другое, что, собственно, сама пословица русская, она содержится в собрании русских пословиц в библиотеке Пушкина, известна всем, но, как всегда, дело обстоит не так просто. Оказывается, Пушкин мог знать эту пословицу как латинскую, Вот все знают о негинские строки. В те дни, когда в садах лицея я безмятежно расцветал, читал охотно Опулея, а Цицерона не читал. Опулий римский писатель II века нашей эры. Известное его произведение Золотой осёл, но кроме того, он ещё написал есть что под названием апология речь в защиту самого себя от обвинений в магии. В этом произведении он приводит эту пословицу примерно в такой редакции: честь это как платье. Чем больше оно ношено, тем меньше о нём заботишься. И потому честь надо беречь с молодости. так, кстати, сказать, в 35 году на русском языке вышла эта афология, и Пушкин мог её вспомнить или прочесть заново сразу в работе над Капитанской дочкой. Ну так или иначе роман был посвящён самым острым, самым главным проблемам нравственности. той эпохи, да и не только той, собственно говоря, нращенный потенциал капитанской дочки дошёл до наших дней и даже углубился и стал понят гораздо тоньше и лучше. Важно только понять, что вместе с латинской пословицей в капитанскую дочку входит то, что Достоевский у Пушкина называл всемирной отзывчивостью. То есть речь идёт о том, что вещь написана в русле далеко не только русской культуры, но и культуры мировой. Путь автора к роману начинается очень рано. Вот многое Оказывается, стоит в романе на собственном опыте автора, личном опыте. Вот, например, имя Гринёв он находит в 1830 году в вестнике о холере в Москве. Был такое периодическое издание, которое он читал постоянно. Ещё в Болдино тревога из-за близких, как им там в Харерном городе. Так вот Пётр Гриньёв перечислен как один из жертвователей денег на помощь пострадавшим. То есть какие-то положительные ассоциации с этим именем у него начинаются очень рано. Или другой пример. При выезде из Болдина Пушкин был остановлен холерными карантинами. И описывая это задержание, эту вынужденную остановку, он описывает ситуацию, которую мы находим в пропущенной главе капитанской дочки, о которой еще пойдет речь, когда главный герой Петруша приезжает в родную страну. Деревню. Его также не пускают пугачёвские заставы, как не пускали в холерных карантинах самого Пушкина. То есть личный опыт всё время присутствует в тексте романа. То же самое происходит и с героями. Вот, например, когда Петруша Гринёв приезжает в город, о Белогорскую крепость. Он встречается там с офицером сосланным туда же Швабриным. И вот любопытно заметить, что портрет этого самого Швабрина э человек невысокого роста, несколько смуглый, некрасивый. полностью совпадает с описанием самого Пушкина мемуаристами очень многими. Почему вдруг Пушкин предал свой облик главному отрицательному герою? Вероятно, есть был момент как бы расставания с молодостью, с грешными, так сказать, поползновениями молодого Пушкина и, видимо, это такой некий козёл отпущения. То есть он вкладывает свои грехи в биографию и характер героя и тем самым расстаётся с этим буйным началом своей жизни. Так или иначе это роман из русской жизни. И жизненный опыт Пушкина всё время предъявляется. Ну, например, батюшкой, настоятелем церкви в Белогорской крепости, является отец Ерасим. А, собственно, почему так назван этот человек? Потому что это память Пушкина о его лицейском учителе Ерасиме Петровиче Павском, который учил его отец. закону божьему и наставлял в нравственной жизни. Потом он будет упомянут в Пушкинском дневнике как один из самых умных и добрых наших священников. То есть мы видим, как жизненный опыт самого Пушкина находит отражение на страницах Капитанской дочки. Ечный опыт Пушкина выходит на поверхность в самых неожиданных местах. Вот мы хорошо помним, как Маша, приехав в Петербург, не доезжает, собственно, до столицы, а останавливается в царском селе, в Софии и живёт там в домике смотрителя почтовой станции. Именно оттуда она выходит утром в парк, встречается с Екатериной. Значит, всё это невозможно по истории. Потому что почтовая станция в Софии под царским селом была создана на много лет позже, чем возможная гипотетическая встреча Екатерины II с Машей. Пушкин описывает «Лицейское царское село», «Царское село XIX века». Вот там София, и вот там всё это и происходит, что исторически совершенно невозможно. Но когда Пушкину нужно выразить характер через исторические обстоятельства, он довольно легко их искажает. С этим же эпизодом связан и другой эпизод, И пир вот. Почему Маша встречается с Екатериной? Была ли эта встреча случайно? И к накануне хозяйка квартиры, где остановилась Маша, водят её по царскому селу, показывает достопримечательности, рассказывает о распорядке дня. Государыня, которая в таком-то часу встаёт, пьёт кофе в таком-то часу, прогуливается по парку в таком-то часу, обедает и так далее. И внимательный читатель должен был бы понять, что Маша пошла в парк не просто так прогуливаться ранним утром. Прогулка вредна для здоровья молодой девушки, говорит ей Старуха, она идёт встречаться с государыней и прекрасно знает, с кем она встретилась. Они обе делают вид, что встречается безвестная провинциалка с неизвестной придворной дамой. На самом деле и та, и другая понимают, что происходит. Ну Екатерина-то понимает, потому что Маша рассказывает сама, кто она и что она. Но Маша-то знает, с кем она беседует, и таким образом её дерзость повышается в значении. Она противоречит не вообще какой-то даме, а самой государне. Капитанская дочка быть может Не только великое начало русской литературы, русской прозы, но и вещь, которая пережила эпохи. Вот, например, Твардовский, первый поэт других времён, другой эпохи, и говорил, что, может быть, ничего выше в русской литературе, чем прозы. капитанской дочки нет и не было, что здесь исток всей той славестности, которой славно наше отечество. Одним из поступков капитанской дочки быть может является набросок пушкинского плана, известный как сын казнённого стрельца. Это тоже некий прообраз будущего романа, к сожалению, не написанного. Действие там происходит во времена Петра Великого. И вот что любопытно: носителем основного нравственного смысла вещи является не дочь Фаизного капитана, а дочь Фаизного стрельца. ожики он на вот Петром. То есть основной признак главного героя или одного из главных героев соблюдается ещё в этом наброске. Но там запутанные истории родственных отношений, подмена одного человека другим. Реконструкция этого романа возможна, но для нас-то главное то, что основные, так сказать, духовные мотивы вещи, которые мы знаем по Капитанской дочке, там уже были заявлены. Напомним, Капитанская дочка начинается в дворянской усадьбе рождением героя и кончается тоже в другой помещичьей усадьбе несколько десятилетий спустя. Здесь живут теперь ближайшие потомки отца и сына Гринёвых. То, что в романе объясняется тем, что он помещён в Пушкинском журнале "Современник". Журнал предназначался для неслужилых вотчинных дворян и их семейств. И казалось бы, усадебный быт не будет выступать на поверхность в этом журнале, который даёт читателям ну какую-то мировую перспективу жизни. Там будут и заграничные публикации, и какие-то научные статьи. И вдруг капитанская дочка, где читатель очень хорошо знаком с усадебным бытом, и потому вроде как зачем? А между тем оказывается, что усадебный быт очень глубоко и верно отражён именно в Капитанской дочке. Это усадьба пред пушкинской порой и в каком-то смысле есть образ земного рая. В этом земном раю протекает счастливое детство героя. Он играет с дворовыми детишками, он ездит с отцом на охоту, там не пьют, там не проводят ночи за картами, и играют только в орехи. То есть это вот тот рай, который остаётся в сознании у героя на всю жизнь, и тот рай, который он хочет воспроизвести потом, становясь сам вольным, не служащим помещиком. То есть Баниши здесь выступает не как барин, а скорее как глава старой крестьянской общины, для которого крепостные мужики и бабы это та же самая семья, о которой он должен заботиться, и в этом смысл его жизни, его существования. Это мир, где получение и отправление письма событие. Это мир, где хронология отсчитывается не от общего календаря, а от местных происшествий. Ну, например, тот самый год, когда окревела тётушка Анастасия Герасимовна. Это узкий, замечательно красивый мир. Время и пространство Барского дома цикличны, замкнуты. Тут всё предсказуемо. Если бы не последующие острые повороты романной фабулы, но правда, внимательный читатель соображает, что в описании дворянской усадьбы Гринёв Пушкин использует свой личный опыт, который не всегда применим и корректен в екатерининское время. Тут очень многие детали скорее выдают в Гринёве Пушкина, то есть человека всё-таки другой исторической эпохи. Особенно это видно при появлении в Гринёвской усадьбе француза Мсье Бо Пре, которому, в общем, в 60-е годы 18 века ещё не место в глухой Пушкине, принцильный приволжский усадьбе в Симбирской губернии. То есть теоретически это мыслимо, но наплыв гужеронёров, французов будет позже, когда произойдёт великая французская революция, когда будет разгромлен Наполеон и масса несчастных французов пойдёт в Россию за куском хлеба. за тем, чтобы просто прожить. Это тот бопре, которого знает Пушкин, но которого, конечно, не знал Гринёв. Вот здесь разница эпох очень хорошо видна. Это в грибоедовско-пушкинские времена был наплыв этих так называемых учителей числом поболее, ценой подешевле. И ещё вот такие детали очень часто появляются. встречаются в капитанской дочке. Например, скажем, Гринёв знает очень много такого, чего реальный его ровесник из провинциальной усадьбы знать не мог, включая французский язык, подробности русской истории, которые ещё не известны до выхода основного труда Корнильева. То есть это всё личный опыт Пушкина в усадебной жизни, которым Петрушин Гренёв ещё не распылагает. Но вернёмся к вопросу. Отчего вдруг Пушкин стал переделывать свой роман только что поставив последнюю точку, только что завершив его. И, видимо, потому что его не удовлетворил тот нравственный потенциал, который оказался там заложенным. Ведь в конце концов потенциал капитанской дочки можно рассказать как противостояние двух основных начал правосудия и милосердия. Вот носителем идеи правосудия законности, государственной необходимости выступает старик Гринёв. Вот для него понятие о государственной необходимости, о дворянской чести – смысл жизни. И когда он убеждается в том, что его сын Петруша изменил присяги, стал на сторону Пугачёва, Он не предпринимает никаких шагов для того, чтобы его спасти, потому что понимает правильность того наказания, которое следует. По-видимому, в первом варианте дела обстояло совсем не так. Ведь Петруша, сын стреха, на глазах отца воевал с Пугачёвцами, стрелял в них. Ну, известный эпизод выхода из амбара. И таким образом старик убеждался, что никакой присяги он не изменял. И, следовательно, его нужно спасать. Следовательно, он оклеветан. И, быть может, в первом варианте он и был главным героем, спасающим своего сына. И вот, видимо, эта ситуация не устроила Пушкина. Потому что носителями милосердия... Конечно, как всегда, у него стали рынщины. Невесты героя Маша и Екатерина II. Вот кто были носители милосердия. А заодно и на первый план вышла Маша Миронова прямое продолжение Онегинской Татьяна. Носитель не правосудия, не государственных правил, а именно милосердия, человеколюбия. Вот это-то и заставило, наверное, Пушкина сразу начать роман переделывать. Ему было понятно, что в условиях государственно-правовых отношений ни сюжет, ни даже фабула романа устоять не было. В пропущенной главе, не вошедшей в основной текст романа и оставшейся от первого варианта, мы находим чрезвычайно интересную разницу между первым и вторым вариантом, между первой и второй редакцией. Например, старик Гринёв отпускает Машу в Петербург вовсе не потому, что он не может. А что надеется Гутана будет хлопотать за жениха? Он вынул его из своего сердца. Его нету. Он просто её отпускает с тостуствием: "Дай тебе Бог жениха хорошего, а не племенного преступника". И отпускает вместе с ней к чему-то совеличью. Вот этот уход Савельича из усадьбы, этот подарок старика Гринёва Маше, он дарит своего стремянного крепостного бывшей невесте бывшего сына, совершенно меняет ситуацию. Оказывается, что Маша в заговоре с матерью Петруши, с женой старика, они-то обе знают, что она едет просить за жениха, А он не знает. Вот он остаётся в своей непримиримости к сыну, в своём удалении от расстлённого итерининского двора, который он не считает нравственной инстанцией. То есть это персонаж, который был главным героем в первой редакции, а ведь не это главное в капитанской ночке. И поэтому Две редакции и говорят о двух ступенях сознания Пушкина. Он шёл к совершенно другой прозе, в прозе, где главными действующими лицами были герои сердца. Это его термин, это строка из его стихотворения Герой, написанная ещё в 20-е годы. И вот то обстоятельство, что люди чрезвычайно авторитарные и государственные, такие как Екатерина II или мужицкий царь Пугачёв, проявляют именно героизм сердца, милосердие, вот это-то и становится основой. И вот здесь может быть мы где-то находим черты Пушкина, каким бы он был, ну в какие-нибудь 40-е, 50-е годы, если бы дожил до этого времени, потому что тут как-то виден в крайностях совсем другого Пушкина, Пушкина противостоящего государственности во многих проявлениях этой государственности. То есть он не перестаёт быть лирическим поэтом, И тут э надо с этим считаться. Когда уже в очень зрелые годы Толстой перечитывал Пушкинскую прозу, он заметил, что это, конечно, прекрасная проза, но она кажется ему как-то немножко голой, как-то лишённой массы жизненных подробностей. В фигема это правда, потому что Пушкин, и это хорошо видно на Капитанской дочке, избавляет читателя от пейзажей, от описаний одежды, внешности, каких-то погодных условий. То есть он даёт только смысл того, что происходит, и смысл того, что отражает характер героев. Вот эта свобода читателя, который волен сам придумывать ту картину, которая предлагается, и есть основная, может быть, сила пушкинской прозы. Старая особенность капитанской дочки знакома нам по Евгению Онегину. Носителем авторского взгляда на жизнь, на обстоятельства является женщина. В первом случае Татьяна, во втором случае Маша Мере Ивановна. И именно она в конце романа перестаёт быть и в рушке обстоятельств. Она сама начинает бороться за своё счастье и за счастье своего суженого, вплоть даже до того, что она отвергает приговор Екатерины II, которая говорит: "Нет, государства не могут простить Гринева, потому что он изменник". нет, говорит она, и таким образом поступает с такой силой самостоятельности, которая не только в XVIII веке, но даже и гораздо позже в татьянинские, а мединские времена не была характерна для русских женщин. Она настаивает на своём против царской воли. Что, в общем-то, тоже выражает некое понимание Пушкиным роли советника при государре, которую он себе придумал и которая не сбылась. Даже независимо от того, о чём идёт речь, это продолжение карамзинской идеи советник царю, царю на перстнях, а не раб. Вот что выдаёт Маша. При том, что Сам Пушкин понимает, что здесь не историческая правда, здесь чистый вымысел. И он потом или даже параллельно, да, параллельно с капитанской дочкой, он пишет статью о родищеве, где приводит важнейшее соображение о XVIII веке. Судьба родищева, пишет он, это есть признак того, какие суровые люди ещё стояли у престола их очеринные. Ничего, кроме государственных понятий, они не несли с собой. И вот Маша, которая переживает не только свой век, но ещё и будущий век, становится пушкинским идеалом, становится а как мы бы право образом тех героев и героинь, которые быть могут населяли бы Пушкинскую поэзию и прозу позже, в сороковые, а дал бы Бог и в пятидесятые годы. Описание бурана во второй главе Капитанской дочки, ну, собственно, это хрестоматийно в школе надо было соучивать этот эпизод наизусть, настолько он хрестоматиен и очень известен. Емщик, везущий Гринёва по степи, говорит: "Барин, не прикажушь ли вратиться?" Нам уже приходилось заметить, что облачка на горизонте предвещает буран, но далеко не только буран. В В русле библейской традиции облачко, падшее на землю, имеет совсем другой смысл. Смысл знака, которым Бог одаряет избранный народ, давая ему понять, куда идти. Это очень стойкая традиция в русской литературе. Ну, например, скажем, та же Ахматова говорила о том, что Онегин есть воздушная громада. И это тоже восходит к этому библейскому образу облако, указующего путь. В «Капитанской дочке» облачко на горизонте – это как бы вызов судьбы. Вот есть Савельич Савельевич, который говорит, что Баин, давай вернёмся, напьёмся чаю, ляжем спать до да переждём буран. А с другой стороны Гринёв, который говорит: "Я ничего страшного не вижу, поехали". И они попадают в этот страшный буран, в котором едва ли не гибло. И символический смысл этого бурана, поворачивающего всё действие, очевиден. ну допустим они бы воротились что было бы тогда тогда Гринёвки познакомился бы с Пугачёвым и нормально был бы казнён после взятия Мелагорской крепости вот первое что делает Буран знакомство с Пугачёвым уход от казни это опять-таки вызов судьбы которая награждает человека пошедшего на встречу опасности в этом очень много Пушкина Через всё его творчество проходит вот эта идея вызова судьбы, но это отдельная большая тема, которую здесь можно только немного коснуться только. И вот облачко предопределяет всё, что будет потом – любовь, несчастная любовь, взятие крепости, казнь, дальнейшие трудности и ужасы биографии героя – это всё – начинается облачком. Мотив вызова судьбы слышен и дальше, в поединке со Швабрином, в поведении перед казнью, которая, к счастью, не состоялась, в благородном молчании в следственной комиссии, где он не называет имя возлюбленной. Это всё определяется как отклик на вызов судьбы. То же самое происходит и в с Машей, невестой, которая избегает смертельной опасности, но готова жертвовать своей жизнью за жениха за его родителей в развязке романа. Библейское облачко ведёт к тому, что в итоге зло побеждено, отступает и торжествует добро. И, собственно говоря, традиционно это добро венчает повествование. Однако людское счастье по Пушкину всё равно остаётся в пределах всеобщего изгнания земного, и тут уж отдельные судьбы отчётливо начинают граничить с судьбой народа, с его историей. В Франс-Пусти Пушкин вкладывает в уста своего героя афаризм от 160 ну, пожалуй, ко всей отечественной жизни. Ну, что называется, от гостомысла до наших с вами дней. Не привели Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Это максима, ну, пожалуй, окончательно утверждает роман Пушкина в ранге исторической повести. Исторический не в смысле материала, а в смысле идеи истории, и особенно русской истории в своём первозданном и весьма типичном виде. Историческое на страницах Капитанской дочки звучит, ну я бы сказал, в полный голос. Особенно это хорошо слышно там где автор вольно или невольно отступает от реальной, так сказать, документированной истории. Например, в одном из вариантов э повести Пугачёв совершенно анекдотически предлагает служить Гренёву в его войске, а за это обесуется наградить его титулом князь Потёмкина. Ну, юмор состоит в том, понятно, что Пугачёв не понимает разницы между родовым титулом и государственной должностью. Но Пушкин отказывается от этого варианта, видимо, потому, что кто-то ему упрёкивает на историческую ошибку в моменту казни Пугачёва, Екатерина, пожалуй, даже не знает о существовании Потёмкина. Это, так сказать, как бы две разные эпохи: эпоха восстания и эпоха Потёмкинского фаворитизма. Поэтому она отказывается. Но в принципе, Пушкин всё равно прав, потому что во обоих государствах и в Екатерининском, и Пугачёвском равномо образом процветает фаворитизм, который особенно очевиден в Петровской и послепетровской России. То есть Пушкин может быть исторически не прав, но он прав совершенно в русской философии и истории. Логика истории торжествует над хронологией. И это ничуть и не умаляет достоинств художественного текста. То же самое относится и к подробностям биографии Петра Гринёва. Петруша в беседе с самозванцем, с Пугачёвым, обнаруживает знание подробностей падения уже Дмитрия I в начале XVII столетия, то есть подробностей падения. в смутное время вообще ловить поэта на э, фактических неточностях занятие, как правило, бессмысленное. Оно обычно свидетельствует о нашем непонимании художественной литературы или уж сказать, непонимании образной ткани. Иногда приходится слышать, что то капитанской дочки можно изучать историю России. Ну, можно, конечно, но только надо понимать характер особенностей этого изучения. Надо отдавать себя отчёт в том, что роман рисует эту историю в целом в высокохудожественном отношении. Автор часто пренебрегает достоверностью деталей во имя доставерности художественного целого. Поэтому по Капитанской дочке можно изучать всю русскую историю в целом, но как раз не историю Пугачёвского бунта, потому что здесь автор пренебрегает исторической правдой эпизода во имя исторической правды целого. в всей русской истории взятая как великое многовековое единство. Именно на страницах Романа, как и в сценах Бориса Годунова, кстати, Пушкин нередко отказывается от факта в пользу обобщённой исторической правды всего прошлого в целом. Думается, что с этой поправкой и надо принимать художественную ткань в Капитанской дочке сочинения великого историка. Ни в Капитанской дочке, ни в других своих произведениях Пушкин не создал целостной истории России. Да собственно он, вероятно, к этому и не стремился. Но его великая одарённость в области истории не вызывает никаких сомнений. Пушкинская мысль высвечивает такие тёмные уголки истории, которые, пожалуй, недоступны профессионалу-историку очень ограниченному известными фактами. И поэтому наши лучшие основные историки всегда признавали за Пушкиным эту способность, которой, может быть, в полной мере сами и не обладали. Это понимали такие учёные, как Сергей Михайлович Соловьёв, Васильев, Ключевский, Сергей Фётович Платонов и многие, многие другие. И вот некий итог их соображения подвёл их коллега Евгений Викторович Тарле, знаменитый наш академик. Он говаривал своим ученикам Тот, что выстрел Дантеса лишил Россию не только гениального писателя, им Пушкин уже успел стать при жизни, но и величайшего историка, лишь едва почувствовавшего вкус к науке.